Глава третья. Алялин как заноза застрял в голове Никиты, так что, вспоминая, зачем, собственно, он притащился по в редакцию, не за тем же, чтобы прочитать рассказ «Ремонт», о существовании которого он еще час назад понятия не имел, Никита продолжал размышлять о присланном в редакцию произведении. Он склонялся к мысли, что Алялин работал на Кубе переводчиком, а потом был изгнан за какое-нибудь непотребство – Картина мира в сознании Никиты неожиданно изменилась, подобно таблице Менделеева, дополнилась двумя новыми элементами, похабно развалившимися на надувном матрасе, поигрывающим огурцом-молодцом, плевать хотевшим на приличие Алялиным и Никитой в образе законопослушной, он надеялся, что хоть не вонючие кегли, Рассказ «Ремонт» как будто претендовал на нечто большее, чем литературное хулиганство. Никита как будто сам оказался то ли субъектом, то ли объектом непотребного ремонта. Рассказ предстал чем-то вроде зеркала, заглянув в которое, Никита увидел не то отражение, к какому привык. «Да что мне до этого, Алялина», — злобно подумал Никита. Но тот вцепился, как клещ, зажил собственный, глубоко отвратительный Никите, но почему-то изобретаемый им же Никитой жизнью. В этой уже за пределами рассказа «Ремонт жизни» Алялин бесповоротно слился в один образ с известным артистом, заревел с матраса батарея, огонь, насмерть перепугав изготовившуюся к приемке огурца молодца маляршу и небрежно козырнув установленной на столе среди тарелок и бутылок фотографии Брежнева. Никита мог порвать рассказ в клочья, выбросить в корзину, но почему-то не делал этого, как, впрочем, и не торопился дочитать его до конца. В творчестве, а в глубине души Никита уже считал себя писателем, причем не просто советским, этого было мало, а таким, о котором узнает мир, он больше всего ценил процесс обдумывания не столько сюжета, тот как раз стреноживал несущуюся галопом фантазию, и ставил ее на рельсы, с которых не свернуть, а бесконечных, невозможных в реальности вариантов развития событий. Рельсы душили мир, как змеи прогнившего олимпийских богов Лаакаона с известной скульптурной композицией. Громоверцу Никите хотелось порвать паутину рельсов, высвободить мир, но было подозрение, что тогда мир провалится в преисподнюю, разобьется, как вывалившийся из продранной авоськи арбуз, а горячий, как сегодня в Москве, асфальт. Никита не сомневался, что такое развитие событий нисколько не огорчит Алялина. Настоящее литературное произведение, по его мнению, должно было быть чем-то вроде голограммы, содержащей не только линейное, но и объемное, то есть вероятное, а еще точнее любое, какое только могло прийти в голову читателя изображение. Писать так, чтобы читатель входил в голограмму, как в некое святилище, в новый, пленяющий его душу мир, Вот в чем, по мнению Никиты, заключался высший смысл литературы. Правда, было непонятно, зачем он сам вошел и сразу не вышел, гневно хлопнул дверью в... из рассказа «Ремонт», где забавлялся Алялин с маляршей. Это как-то нарушало высокую логику истинного искусства. Получалось, что голограмм в литературе было как грибов или насекомых, и далеко не все из них были съедобными и полезными. Более того, чем неприличнее была голограмма, тем сильнее хотелось в нее войти. Никита в описываемое время сам сочинял роман-голограмму, мучительно разрываясь между двух огней, гоняясь за двумя зайцами, плутая в трех соснах, выбирая из трех апельсинов, слушая стук четырех сердец и так далее. Ему хотелось, чтобы мир, которому он адресовал роман, все увидели и поняли — и в то же самое время, чтобы та часть мира, которая будет принимать решение, печатать роман или нет, не заметила или снисходительно не обратила внимания на то, что хотел скрытно, голограммно выразить Никита, и не зарубила на корню роман. За две недели работы в юности Никита успела ощутить неотвратимую и одновременно неподвластную разуму, как рок в древнегреческих трагедиях, волю цензуры. В первые же дни он удачно, это отметил даже утративший в тот момент сходство с морским животным заведующий отделом, отредактировал материал какого-то смышленого солдатика, вздумавшего под видом писем к матери поведать людям о буднях советской армии. Никита сразу понял, что никакие это не письма к матери, а грамотная спекуляция. Он даже испытал что-то похожее на зависть к ушлому армейцу. Почему сам не сообразил? Ведь мог, мог. Так нет, бродил по сугробам, смотрел тупо в ночное небо на звезды. Но тут же успокоил себя, потому что его Никиты Планка выше. Он там, в звездном небе. А не всеюминутной лакирующей казарменную действительность конъюнктуре. Все у хитреца сходилось. Нужная журналу тема, позитивный взгляд на службу, наконец, сама личность молодого автора из гуще солдатских низов — Так называемые письма были аккуратно переписаны от руки и пришли в редакцию в конверте с треугольным штампом. Была затребована фотография автора, которую тот оперативно представил. Ее принесла прямо в отдел высокая замедленная девушка с припухлыми губами и редко моргающими, во всяком случае так показалось Никите, большими серыми глазами. Она проявила к нему некоторый интерес – Сообщила, что учится на искусствоведческом факультете в ВГИКе и как раз сейчас пишет курсовую работу по творчеству Михоэлса. Никита никак не отреагировал на эту новость. Девушка, наведя на него немигающие, как у совы глаза, полюбопытствовала, не сможет ли Никита выправить ей отношение от редакции, чтобы ее пустили в какой-то архив, где хранятся письма этого самого Михоэлса. Никита, покосившись на решительно устранившегося от обсуждения данной темы заведующего, пообещал узнать, возможно ли такое. Девушка, обещающе моргнув, это вышло, как если бы она подмигнула ему сразу двумя глазами, нацарапала на листе серой с вкраплениями опилок редакционной бумаги свой телефон. Никита спросил, кем ей приходится шустрый Максим, так звали «держащего нос по ветру воина», Принесенная девушкой фотография – нахальная скуластая физиономия, сержантские лычки, офицерская гимнастерка, яловые сапоги, ремень с гнутой пряжкой на пузе. Явно детам, может, уже и дембель ему сразу не понравилось Оставалось только догадываться, что вытворял до призыва, а может, и в отпуске, если ему удалось вырваться, наглец с длинной, замедленной и, видимо, доверчивой девушкой с немигающими глазами – да так, меланхолически ответила она, подтверждая худшие догадки Никиты. Росли вместе, а потом я долго его не видела. Когда она ушла, Никита поинтересовался у недовольно сопящего, как будто они своей короткой беседой отвлекли его от важных и неотложных дел, заведующего, кто такой Михойлс. Тот перестал сопеть, внимательно и с интересом посмотрел на Никиту сквозь образ морского животного, вдруг проступил другой быстро думающего умного непростого человека маскирующегося в шумном фырканье бесформенном теле витиеватых со скользящим смыслом фразах в демонстративном нервическом утомлении от работы авторов сослуживцев да собственно от всей нелепой окружающей жизни кто осмелится лезть к такому со своими или чужими проблемами был такой театральный режиссер ответил заведующий Погиб при невыясненных обстоятельствах в конце сороковых. Считается, что его убили по приказу Сталина. Но вообще-то, если собираешься здесь работать, ты должен знать. «А я вот не знаю», — пожал плечами Никита. «Незнание — не повод для гордости», — заметил заведующий и странно продолжил. «Если, конечно, ты не на допросе в гестапо или НКВД». Никита, помнится, долго размышлял над этой фразой, но так и не пришел к определенному выводу. Жаль, что улетела девушка-сова. Почему-то, подумал он, она бы объяснила. «Здравствуй, дорогая мама!» Такой простой человеческий заголовок придумал Никита к материалу Максима. Старательно сгладил в нем даже не острые, а могущие показаться таковыми углы, но выяснилось, что для публикации обязательно требуется разрешение военной цензуры. Материал отправили туда, когда через несколько дней Никита вскрыл конверт под грозной черной шапкой Главное политическое управление Министерства обороны СССР. Ему показалось, что страница сплошь врезанных ранах, из которых брызжет кровь, так мощно разукрасил их красными чернилами военный цензор. Особенно потрясла Никиту правка в, казалось бы, совершенно безобидном предложении. «Сержант бежит в атаку, петляя и пригнувшись». Так уважительно по отношению к честно делающему свое дело сержанту описывал Максим будни мотострелковые, попросту говоря, пехотные учебки, чья основная задача как раз и заключалась в том, чтобы научить молодых воинов бегать по пересеченной местности с оружием, петляя и пригнувшись, чтобы противник их сразу не уничтожил. «Сержант бежит в атаку, стремителен и дерзок», — исправил предложение военный цензор. А здесь, что ему не понравилось, — ткнул пальцем Никита в строчку, — «нелегко схожусь с людьми, а вот с Федей Кацуба мы вроде бы подружились», — призывая заведующего отделом к совместному негодованию. Тот, однако, отнесся к издевательству военного цензора с угрюмым спокойствием. Но, в принципе, все это поправимо, заметил он, быстро перелистав страницы. После чего написал странным скачущим, буквы выходили у него, как маленькие лошадки, почерком поверх красных чернил, легко схожусь с людьми, крепко подружился с Федей Кацуба. Самое удивительное, что заведующий, не посягая на издевательский бред военного цензора, буквально за час привел письма Максимов в относительно приличный вид Недавнее отчаяние Никиты, когда он со злобой думал, и пусть, пусть опозорится этот Максим, явно недостойный замедленной девушки-совы, пусть сержант стремительно и дерзко атакует танковую дивизию НАТО, после получения выправленного материала сменилась нездоровой, суетливой радостью. Вот оказывается, как можно преображать тупой казенный идиотизм в сносное, даже неожиданно живое чтение». «Поработаешь с мое, научишься», — хмуро заметил заведующий, вновь превращаясь в сопящую амфибию. Он размашисто вывел в углу страницы кавалерийскими буквами «Срочно в номер». Расписался, велел Никите отнести текст в маш-бюро. «Везет же этому Максиму», — подумал Никита. «И девушка-сова, и публикация в журнале, и слава. Все ему. А мне что?» но потом ему удалось преодолеть недоумение и обиду, более того, осмыслить случившееся в мировоззренческо-философском аспекте. Что, если это какой-то высший, недоступный пониманию простых смертных победительный государственный юмор, размышлял Никита, вспоминая кровоточащие страницы несчастных писем? Может, цензор таким образом хотел обратить мое внимание на величие государства и армии, где сержанты стремительно и дерзко несутся в атаку потому что им плевать на собственную жизнь, плевать, что за враг впереди, потому что для них счастье – умереть за родину. Или же этот цензор – полный дебил, вдруг решительно опроверг сам себя Никита. Такое случалось с ним довольно часто. Перепад в мыслях сигнализировал, что суть, она же истина, находится в пространстве между тезисом и антитезисом, совсем как знаменитое библейское зерно между каменными жерновами. «Значит, из этого растертого в муку зерна мне надлежит выпекать мой хлеб», вздохнул Никита, «потому что я сам это зерно. Если Лев Толстой ощутил себе готовность поправлять и дополнять Христа и Библию, Будду и Мухаммеда в преклонном возрасте, то Никита был готов хоть сейчас. Правда, немного смущало, что в пространстве между тезисом и антитезисом, то есть между безжалостных каменных жерновов, оказывалась вся окружающая жизнь». Мне жить и работать в СССР, вернулся из Машбюро, уселся за свой стол, включил, хотя за окном был день и светило солнце, настольную лампу Никита. Да, прямо передо мной военный цензор с пулеметом, но пулями он уже отстрелялся, сейчас стреляет всего лишь красными чернилами. Это не смертельно, поэтому глупо бежать в атаку на него стремительно и дерзко, когда его можно обойти, петляя и пригнувшись» как мне только что продемонстрировал, покосился на задумчиво шевелящего губами, словно он ел морскую капусту или процеживал сквозь сито зубов планктон начальника Никита этот странный человек